Глава вторая. Попробуем с другого конца. Роберт Одли медленно брел через рощу под голыми, не дающими тени деревьями серым февральским днем и думал о только что сделанном им открытии. В моей записной книжке размышлял он находится то, что образует связующее звено между женщиной, о чьей смерти прочитал Джордж Толбейс в Таймс и хозяйкой дома моего дяди. История Люси Грехем резко обрывается на пороге школы в миссис Винсент. Она вошла в это заведение в августе 1854 года. Директриса и ее помощница могут подтвердить мне это, но они не могут сказать, откуда она приехала. Они не могут дать мне ни одной зацепки к секретам ее жизни, со дня рождения и до того момента, когда она вошла в этот дом. Я не в состоянии продвинуться хоть немного вперед в расследовании прошлого госпожи. Что же мне следует делать, если я хочу сдержать обещание, данное Кларе т о л б е й с Он прошел еще несколько шагов, обдумывая этот вопрос, с лицом более темным и брачным, чем сгущавшиеся вокруг него зимние сумерки, и тяжестью на сердце. Мой долг достаточно ясен, думал он. Он не становится менее ясным из-за своей мучительности или из-за того, что заставляет меня нести с собой разрушение и горе в дом, который я люблю. Мне нужно начать с другого конца и выяснить историю Эллен Толбэйс со времени отъезда Джорджа и до похорон на кладбище Вентноре. Мистер Одли остановил проезжавший мимо двухколесный экипаж и отправился назад в свою квартиру. Он приехал на Фигтрикорт как раз то время, чтобы написать несколько строк мисс Толбэйс и успеть отправить письмо до шести часов. Это сэкономит мне день, подумал он, отправляясь на почту со своим коротким посланием. В письме он спрашивал у Клары Толбэйс название маленького портового городка, в котором Джордж встретил капитана м е л д о н а и его дочь. Несмотря на довольно близкие отношения между двумя молодыми людьми, Роберт Одли почти не знал подробностей о краткой супружеской жизни своего друга. С того момента, как Джордж Толбэйс прочитал объявление о смерти своей жены в Times, он избегал любого упоминания о нежной истории, что была так жестоко прервана. В этой короткой истории было так много муки, какие горькие у г р ы з е н и я совести мучили его при воспоминании о том, что он покинул ее, что было жестоко по отношению к ней, все ждавшей и ждавшей его. Роберт Одли понимал это и не удивлялся молчанию своего друга. Они старались не говорить об этой печальной истории, и Роберт совершенно ничего не знал о том единственном годе в жизни своего школьного товарища, как будто они никогда не жили вместе в уютных апартаментах Темпла. На письме, написанном мисс Толбы с и ее братом Джорджем через месяц после ж е н и т ь б ы стоял штемпель х э р р о г е й т Исходя из этого, Роберт пришел к выводу, что именно в х э р р и г е й т е молодая пара провела медовый месяц. Роберт Одли попросил Клару Толбы с т е л е г р а ф и р о в а т ь ответ на его вопрос, чтобы не терять день в расследовании, к а к о е он обещал ей провести. Ответ телеграфом пришел на Фигтрикорт еще до 12 часов дня на следующий день. Название портового городка было Уэлденси в Йоркшире. Не прошло и часа с момента получения послания, как мистер Олли уже приехал на станцию Кинкрос г с и взял билет до Уэлденси на экспресс, отправлявшийся без 15,2. Паровоз с пронзительным гудком умчал его в печальное путешествие на север, мимо пустынных лугов и голых полей, слегка подернутых зеленью молодых побегов. Эта северная дорога была не знакома молодому адвокату, и широкие просторы зимнего пейзажа привели его в уныние, наполняя чувством полного одиночества. Ничто не радовало его глаз, так как он все время помнил о цели своей поездки. Перед его беспокойным мысленным взором все время стояла еще более мрачная картина. Стемнело, когда поезд доехал до конечной станции Гал. Но путешествие мистера Одли не было закончено. Среди толпы насильщиков и груд нелепого разнородного багажа, которым путешественники обременяют себя, его провели избитого, с т о л к у и сонного на другой поезд, который должен был доставить его на другую железно-дорожную ветку, проходящую мимо у а л д е н с и и идущую вдоль берега моря. Полчаса спустя Роберт уже почувствовал ветерке, дующем в открытое окно вагона, соленую свежесть моря, и через час поезд остановился на наводящей уныние станции, построенной посреди пустыни песка и населенной двумя или тремя мрачными служащими, один из которых звонил в резко лязгущий звонок, когда прибыл поезд. Мистер Одли был единственным пассажиром, сошедшим на этой унылой станции. Поезд унесся дальше к более веселым местам. Прежде чем адвокат успел привести в порядок свои растрепанные чувства и взять чемодан, который был с большим трудом обнаружен в черной пещере багажного отделения, освещенной лишь одним фонарем. Интересно, чувствовали себя поселенцы в лесной глуши Америки так же одиноко, как и я сегодня вечером, подумал он, беспомощно озираясь в темноте. Он п о д о з в а л одного из служащих и показал на свой чемодан. "Нет, о несете ли вы его в ближайшую гостиницу?" попросил он. "То есть, если я могу получить там хорошую комнату?" Человек рассмеялся, взваливая чемодан себе на плечо. "Вы можете получить хоть тридцать комнат, сэр, если пожелаете," сказал он. В это время года Уайлденси не слишком людно. Прошу вас сюда, сэр. н о с и л ь щ и к открыл деревянную дверцу, и Роберт Одли очутился на широкой лужайке для игры в шары, покрытой гладко подстриженной травой, которая окружала огромное квадратное здание темным силуэтом, в ы р и с о в ы в а в ш и е с я перед ним в зимние ночи. Лишь два освещенных окна оживляли эту твердыню. Они находились д а л и друг от друга и мерцали красным светом, словно маяки в о тьме. "Это гостиница Виктория, сэр", сказал н а с и л ь щ и к "Вы не поверите, но летом у нас здесь толпы народа". При виде голой лужайки, пустых деревянных беседок и темных окон гостиницы было и вправду довольно трудно поверить, что в теплые летние дни здесь веселились люди. Но Роберт Одли готов был поверить во все, что с к а ж е т ему насильщик, и смиренно проследовал за своим гидом к маленькой двери старца большого отеля, которая вела в удобный бар, где более скромным летним отдыхающим предлагались освежающие напитки по их карману и где не нужно было проходить сквозь строй чопорных, затянутых в белые жилеты официантов у главного входа. Но в ненастном феврале осталось немного обслуживающего персонала, и хозяин гостиницы сам впустил Роберта в мрачную пустыню полированных столов из красного дерева и стульев, обитых м а т е р и е й из конского волоса, называемую комнатой для кофе. Мистер Родли уселся поближе к широкой к а м и н н о й решетке и вытянул свои усталые ноги на коврике у камина, пока хозяин р а з в о р о ш и л кочергой огромную кучу углей, и красное пламя с ревом устремилось в трубу. Если вы желаете отдельную комнату, сэр, начал хозяин. Нет, благодарю вас, ответил Роберт безразличным тоном. Эта комната меня вполне устраивает сейчас. Я буду вам чрезвычайно обязан, если вы закажете мне б а р а н ь ю отбивную и пинту шерри. Разумеется, сэр. И я буду вам еще более обязан, если прежде вы у д е л и т е мне несколько минут для беседы. с огромным удовольствием, сэр, ответил хозяин. В это время года у нас так мало жильцов, что мы рады угодить джентльменам, посещающим нас. Любая информация, к а к у ю я могу предоставить вам относительно окрестностей Вайлденси и его достопримечательностей, добавил он машинально цитируя небольшой карманный путеводитель по курорту. Я буду просто счастлив. Но я не желаю ничего узнать об окрестностях Вайлденси, перебил его Роберт, слабо сопротивляясь разговорчивости хозяина. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов о людях, которые когда-то здесь жили. Хозяин поклонился и улыбнулся всем своим видом, выражая готовность рассказать наизусть биографии всех жителей небольшого приморского городка, если бы этого пожелал мистер Одли. Сколько лет вы здесь живете? спросил Роберт, вынимая из кармана свою записную книжку. Вас не будет раздражать, если я запишу ваши ответы. Вовсе нет, сэр, ответил хозяин с напыщенной торжественностью и важностью. Могу предоставить вам любую информацию, какая может оказаться для вас предельно ценной. Да, благодарю вас. Пробормотал Роберт, прерывая этот поток слов. Вы жили здесь в течение шести лет, сэр, с 53 года с ноября 52, сэр. До этого у меня было свое дело в г а л е Дом был достроен в октябре, прежде чем я въехал сюда. Вы не помните морского лейтенанта в то время, я полагаю, на половинном жаловании по имени Мелдон, капитан Мелдон, сэр? Да, обычно его называли капитан Мелдон. Я вижу, вы хорошо его помните. Да, сэр, капитан Мелдон был один из наших постоянных клиентов. Он обычно проводил вечера в этой самой комнате, хотя в то время стены были серые, и мы не могли оклеить их почти в течение 12 месяцев. Его дочь вышла замуж за молодого офицера, приехавшего сюда со своим полком под рождество 5 2 о г о Они поженились здесь, сэр. Почти шесть месяцев путешествовали в Европе и потом вернулись сюда. Но джентльмен уехал в Австралию, покинул даму через неделю или две после того, как родился ребенок. Этот случай наделал здесь Валденс е м н о г о шума, сэр. И миссис, миссис, з а б ы л ее имя. Миссис Толбейс, подсказал Роберт. Точно, миссис Толбейс. Все в а л д е н с е очень сочувствовали миссис Толбей, сэр. Она была очень хорошенькая и такая обаятельная, что все любили ее. Вы не могли бы мне сказать, как долго мистер Мелдон и его дочь оставались в а л д е н с е после того, как мистер Толбей покинул их? – спросил Роберт. Ну нет, сэр, ответил хозяин после минутного размышления. Не могу сказать точно, когда это было. Я помню, как мистер Мелдон часто сидел здесь в этой самой гостиной и рассказывал, что был обманут молодым человеком, которому так доверял. Но не могу сказать, сколько времени прошло, прежде чем он уехал из Валденси. Но миссис Бакемп может сказать вам, сэр, живо добавил он, миссис Бакемп. Да, миссис Бакем принадлежит номер 17 северных коттеджей. Дом, в котором жили мистер Мелдон и его дочь. Она неплохая, порядочная женщина, сэр, и я уверен, она расскажет вам все, что вы хотите знать. Спасибо, я зайду завтра к миссис Бакем. Погодите еще один вопрос: вы бы узнали миссис Толбейс, если бы увидели? Конечно, сэр, также как собственную дочь. Роберт записал адрес миссис Бакем в свою записную книжку, съел в одиночестве обед, выпил пару стаканчиков шерри, выкурил сигару и удалился в приготовленную для него комнату, где уже был затоплен камин. Он быстро заснул, устав от поездок с места на место за последние два дня, но сон его был чуток. Он слышал б е з у т е ш н о е з а в ы в а н и е ветра на песчаных пустошах и, как волны, монотонно набегали на берег. Смешивались с этими унылыми звуками печальные мысли, вызванные этим безрадостным путешествием, проходили нескончаемой чередой в его сонном мозгу и превращались в видения, которые никогда не бывали, да и не могли существовать в реальности, но которые все же имели неуловимую связь с настоящими событиями. В этих тревожных снах он видел Одликорд, вырванный с корнем зеленых пастбищ и т е н и с т ы х и з г о р о д е й Эссекса, с т о я щ е й о одиноко, открытый всем ветрам на этом пустынном северном берегу, которому угрожало быстро накатывающееся на него бурное море, чьи волны поднимались, чтобы сокрушить так любимый им дом. о к а б у р н ы е волны подкатывали с ь все ближе и ближе к величественному особняку. Спящий увидел бледное, сияющее как звезда лицо, выглядывающее из серебристой пены волн, и знал, что это госпожа, превратившаяся в русалку и з о в у щ а его дядю к гибели. Над этим бушующим морем огромные тучи, чернее самой непроглядной ночи, опускались на глаза спящего. Но на горизонте штормовые тучи медленно рассеивались, и в темноте из узкого разрыва облаков полился луч света на страшные волны, которые медленно, очень медленно начали отступать, оставив старый собняк невредимым и твердо стоящим на берегу. Роберт проснулся, хорошо п о м н я этот сон, и с ощущением физического облегчения, как будто тяжесть, давившая на него всю ночь, была снята с его груди. Он заснул снова и проснулся, когда из о с т а в н е й выглянул зимний солнечный луч, и пронзительный голос горничной у двери провозгласил, что уже половина девятого. Без четверти десять он покинул гостиницу Виктория и отправился вдоль пустынной платформы и ряда домов, стоящих лицом к морю. Ряд тяжеловесных р о ч н ы х квадратных жилищ протянулся к небольшой гавани, в которой стояли на якоре два-три торговых судна и пара угольщиков. За гаванью на холодном горизонте виднелись серые мрачные казармы, отделенные от домов в а л д е н с е узким заливом, через который был перекинут железный разводной мост. Алые формы часового, шагающего туда и обратно между двумя орудиями, б ы л а единственным ярким пятном, оживлявшим серые каменные дома и свинцовое море. На одной стороне гавани длинный каменный мол простирался далеко в глубь сурового одиночества моря, как будто построенный для жилья какого-нибудь современного тимона, человека ненавистничества которого не могла удовлетворить даже уединенность в а л д е н с с е и мечтающего забраться еще дальше от своих собратьев людей. Именно на этом пирсе Жорж т о л б е й с впервые повстречал свою жену под сияющим солнечным небом и под музыку оркестра. Именно здесь молодой корнет впервые поддался сладкому обману р о к о в о й страсти, которая имела такое мрачное воздействие на его последующую жизнь. Роберт с гневом смотрел на уединенный морской курорт за худалый порт. Именно такое место, думал он, губит сильного человека. Он приезжает сюда с чистым сердцем, встречавший женщин лишь на выставках цветов д а набалах, знающий о них не больше, чем о спутниках далеких планет, со смутным представлением, что женщина — это какой-то крутящийся в о л ч о к в розовом или голубом газе или изящный манекен для демонстрации изделий модистки. Он приезжает в какое-нибудь местечко вроде этого, и вся вселенная неожиданно сужается до полудюжины акров, громадами р о з д а н и я уменьшается до шляпной коробки. Далекие создания, проплывавшие вокруг него, прекрасные и смутные, оказались у него под носом, и прежде чем он успел опомниться, вот вам, пожалуйста, колдовство началось. Вокруг него очерчен магический круг, формула волшебных чар в действии, и жертва уже не в силах скрыться, как принц на мраморных ногах восточной сказке. Размышляя подобным образом, Роберт добрался до дома, где, как ему сказали, проживала миссис б е к э м п Чопорная пожилая служанка сразу же провела его в гостиную, такую же суровую и старомодную, как и она сама. Миссис б е к э м п п о ч т е н н а я матрона около 60 лет, сидела в кресле у яркого огня за каминной решёткой. Старый терьер, чья черновато-коричневая шкурка изрядно облезла, уютно устроился на коленях миссис б е к э м п Мне бы хотелось пожить здесь, подумал Роберт, и смотреть, как серое море набегает на серый песок под спокойным серым небом. Я бы жил здесь и читал молитвы, п е р е б и р а я четки, раскаивался и отдыхал. Он уселся в кресло напротив миссис Бекком по приглашению леди и положил шляпу на пол. Старенький т е р ь е р сполз с колени своей хозяйки, чтобы полаить и таким образом выразить протест против шляпы. Вы желаете, сэр, я полагаю, снять? Тихо, д э ш Один из к о т т е д ж е й предположила миссис Баккемп, чьи мысли текли лишь в одном направлении и чья жизнь за последние 20 лет неизменно состояла издачи домов в наем. Роберт Тодли объяснил цель своего визита. Я пришел, чтобы задать один простой вопрос, сказал он в заключение. Я желал бы выяснить точную дату отъезда миссис Толбейс из Валденси. Хозяин отеля Виктория сообщил мне, что вы, вероятно, сможете предоставить мне эту информацию. Миссис б а к к а м немного подумала. Я могу сообщить вам дату отъезда капитана Мелдона, сказала она, так как он уехал из семнадцатого номера, значительно не задолжав. По этому делу сохранились бумаги. Что же касается миссис Толбейс? Миссис б э к к а м немного помедлила, прежде чем продолжить. Вы знаете, что миссис Толбейс уехала неожиданно? Я не знал об этом. В самом деле, да, она уехала неожиданно. Бедная женщина. Она пыталась заработать на жизнь у роками музыки, когда муж покинул ее. Она блестящая пианистка. Я думаю, ей вполне это удалось. Но полагаю, что отец забирал у нее деньги и тратил их в трактирах. Как бы там ни было, однажды вечером у них произошла крупная ссора, и на следующее утро миссис Толбей покинула в а й д е н с и оставив своего маленького мальчика с няней по соседству. Но вы не можете сказать мне дату ее отъезда. Боюсь, что нет, ответила миссис Беккемп. Но все же, погодите, капитан Милтон писал мне в тот день, когда уехала его дочь. Бедный старый джентльмен был в отчаянии, и он всегда приходил ко мне со своими тревогами. Если бы я нашла это письмо, оно могло быть датировано, не правда ли? Мистер о д л и заметил, что это вполне вероятно. Миссис Бакем к подошла к столику у окна, на котором стояла старомодная к о н т о р к а из красного дерева, покрытая зеленым покрывалом и битком набитая документами, торчавшими изо всех щелей. Письма, рецепты, счета, описи и налоговые бумаги безнадежно смешались, и в этой куче миссис Бакем начала искать письмо капитана Мелдена. Мистер Одли терпеливо ожидал, наблюдая, как серые облака плывут по серому небу, а серые корабли скользят по серой глади моря. После десятиминутных поисков миссис Бакем к издала победный возглас: "Я нашла его", промолвила она. И в нем есть записка от миссис Толбейс. Лицо Роберта Одли вспыхнуло, когда он протянул руку, чтобы взять бумагу. Человек, у к р а в ш и й любовные письма Эллен Мелтон из сундука Джорджа в моей квартире, мог бы не утруждаться, подумал он. Письмо старого лейтенанта не было длинным. Почти каждое второе слово было подчеркнуто. Мой в е л и к о д у ш н ы й друг, начиналось письмо. Мистер Мелдон не раз испытывал щедрость леди во время проживания в ее доме, редко платя к в а р т а т у пока в дело не вмешался маклер. Я в глубоком отчаянии. Моя дочь покинула меня. Можете представить себе мои чувства. Мы немного поговорили вчера о денежных делах, в чем мы всегда с вами расходились, и поднявшись сегодня утром, я обнаружил, что покинут. Прилагаемая мной записка от Эллен. Лежало на столе в гостиной ваш в горе и отчаянии Генри Мелден Северный коттедж 16 августа 1854 года Записка от миссис т о л б е й была еще короче. Я устала и хочу начать новую жизнь. Я ухожу в мир, отрываясь от всего, что связывало меня с ненавистным прошлым, чтобы искать другой дом и другую судьбу. Простите меня, если я бывала раздражительной, капризной, изменчивой. Вы должны простить меня, потому что знаете, почему я такая. Вы знаете тайну, которая является ключом ко всей моей жизни. Эллен т о л б е й с Эти строчки были написаны почерком, который Роберт Одли знал слишком хорошо. Он долго сидел, молчаливо размышляя над письмом, написанным Эллен Толбейс. Что означали последние два предложения? Вы должны простить меня, потому что знаете, почему я такая. Вы знаете тайну, которая является ключом ко всей моей жизни. Он напряженно думал, пытаясь найти разгадку этих слов. Он ничего не мог припомнить, не мог представить ничего, что пролило бы свет на их значение. Дата отъезда Эллен, судя по письму мистера Мелдона, была 16 а в г у с т а 1854 года. Мистонг заявила, что Люси Грехам появилась в школе на Крещен-Твилла между 17 и 18 а в г у с т а того же года. Между отъездом Эллен Толбы из к у р о р т а в й о р к ш и р е и прибытием Люси г р е х о м в школу в Бромптоне прошло не более 28 часов. Это, возможно, составляло очень короткое звено в цепи косвенных улик, но тем не менее это было звено, и оно точно укладывалось на свое место. Имел ли мистер Мелдон известие о своей дочери после того, как она уехала из у а й л е н с и спросил Роберт. – Я думаю, что да, – ответила миссис Бакемп. Но я не видела этого джентльмена с того августа. Я вынуждена была продать его имущество с торгов, так как он б е д н г а задолжал мне плату за 15 месяцев, и только продав жалкие остатки его обстановки, он мог выселиться. Мы расстались хорошими друзьями, несмотря на то, что я послала к нему м а к л е р о в и старый джентльмен уехал в Лондон с ребенком, которому едва исполнилось 12 месяцев. Миссис б а к к э м больше нечего было добавить, а у Роберта больше не было вопросов. Он попросил разрешения взять с собой оба письма, написанные лейтенантом и его дочерью, и положив их в карман, ушел. Он сразу же вернулся в гостиницу, где попросил расписание поездов. Экспресс до Лондона отправлялся из в е л д е н с е в четверть второго. Роберт отослал свой чемодан на станцию, заплатил по счету и прогуливался по набережной в ожидании поезда. Я проследил истории и с т о р и и Люси Грехем и Эллен Толбейс до пункта исчезновения, думал он. Следующая моя задача — раскрыть тайну женщины, похороненной на кладбище в и н т н о р е